Глава пятая. Неожиданная просьба. Господин Бурин проделал большую работу. Вряд ли он в одиночку подготовил пространственный доклад и приложил к нему столько документов. И ведь, что интересно, мне достались не оригиналы, на которых нет ни печати, ни подписей. Следовательно, Петр Сергеевич заранее предполагал, что потребуется еще один экземпляр доклада. Или их у него много. Непрост глава сыскного отделения. Ох, как непрост. Дело в том, что даже попроси он перепечатать все бумаги, то ни одна машинистка за ночь с такой работой не справится. Да что там ночь? За пару суток ни один человек не в силах это напечатать. А магический след в документах отсутствует. Впрочем, не знаю ни одного заклинания, способного без изъянов сделать копии бумаг. Или руна дубля в этом поможет?» Сам себе задал вопрос и задумался. Теоретически сделать материальную магическую копию, естественно, не живого существа, вполне возможно. Этим еще любили промышлять аферисты и воры всех мастей. Поэтому и проверяют торговцы золота на зуб или определяют подлинность с помощью специальных артефактов и заклинаний. Однако затраты на такую магию слишком высоки чтобы создавать те или иные вещи. Вексель на большую сумму. Увы, ни один банк не примет такую бумажку, а уважающий себя купец или торговец не отдаст товар без уверенности в том, что с ним рассчитаются. И все же махинации случаются, но законы суровы. «Что-то я отвлекся», – покачал головой, быстро пролистывая бумаги, прикидывая – что досконально их изучить и разобраться потребуется много времени. Удивился тому, что в этом досье не только я фигурирую, но и моя компаньонка. Правда, Натали отведено не так много документов, но ее история и в самом деле проста. Удивительно, но сыщики не раскопали, как, а точнее, по какой причине мы познакомились. С другой стороны, эпизод с грехопадением Натали так и не состоялся. Будет ли это порочить ее честь, если кто-то дознается? Официальный договор она не заключала. Мадам из увеселительного дома не дура и не хотела подставляться, в том числе и налоги платить. Пробежал глазами последний лист, являющийся чем-то вроде подведением итогов о моей персоне. В документе оказалось несколько вопросов, которые заинтересовали дознавателя, но на них не нашлось ответов. Одним из таких оказалась наша с баронессой партнерство. При этом подчеркивалось, что в любовной связи мы не замечены и девица невинна. Когда и как ее продиагностировали? Хм, они на приеме ли, организованном его светлостью? При этом бумага датирована вчерашним числом. Постучал я пальцами по столешнице. С кем Натали чуть ли не каждый день общается? Посыльный! хлопнул ладонью по столешнице. «От цветов всегда ощущался магический фон, а он способен замаскировать работающий артефакт. Особенно, если тот никому не собирается навредить. Но почему мои щиты не среагировали?» «Такую задачу в плетение не добавлял. Скрывать наши отношения ни с Сухаревой, ни с Островской не собирался. Они и так ни для кого не являются секретом». «Ладно, посетителей пока нет» приступим к изучению врагов, которые оказались у моего, пока бывшего клана», прищурившись, сказал я. «Да, намереваюсь себе вернуть то, что украли, а виновных наказать. Пора уже с этим делом разобраться». «Конечно, время еще не совсем подходящее. Точнее, возможностей нет, но затягивать нельзя». «Этак и вовсе ничего, кроме удовлетворения, не получу. Мой клан занимался несколькими видами деятельности» не учитывая обычного земледелия. Крестьяне исправно поставляли продукты, барщины и оброк приносили неплохие деньги. Однако, основным направлением являлась поставка древесины и несколько мебельных производств. Честно говоря, в моей памяти ничего не всплыло. Мой предшественник об этом не знал. Подозреваю, родители не очень-то за этим следили и надеялись на управляющих. С интересом рассмотрел несколько старых фотографий, но эмоции они не вызвали. Зато изучил выводы о долговых расписках, болезнях и покушениях, которые произошли уже после кораблекрушения круизного лайнера, на котором путешествовала моя семья. Судебное решение читать не стал, в памяти оно свеже. А вот краткую выдержку из законов империи внимательно изучил. Титул «Земли» Недвижимость и все другое движимое и недвижимое имущество вернуть не так сложно. Достаточно погасить долги, оспорить признание банкротства и выкупить предприятия, если они оказались нераспроданными. Мало того, тогда вернутся другие права, в том числе на неучтенные и невостребованные активы, будь то акции с облигациями или вложенные средства в другие предприятия. А не в этом ли крылась заинтересованность Марфы, так за меня ухватившуюся? Задал вслух вопрос, вспоминая предложение практичной домовладелицы, считающей каждый рубль. Откуда она могла раздобыть информацию, которая даже не оказалась предоставленных буреным бумагах? Или у клана ничего толком не имелось? Что-то сомневаюсь. Отец частенько обохвалился тем или иным древним артефактом, а на их покупке необходимы немалые средства. Или Иван Степанович вкладывался в магические вещички и залезал в долги, надеясь потом на этом заработать? «На него не похоже», — прикрыв глаза и вспоминая серьезного и рассудительного родителя моего предшественника, произнес я. «Следует как можно быстрее наведаться к управляющему и адвокату, которые ловко дельца провернули. Какое-то время еще изучал документы». И картина стала проясняться. Но вот того, кто стоит за всем этим, в бумагах точно нет. Такую аферу двое провернуть никак не могли. В том числе и в тени осталась личность, взявшая на себя бремя долгов в счет активов клана. Кто-то влиятельный и могущественный, кому нет дела ни до титула, ни до подданных клана. И с ним хотела сразиться Марфа Игоревна? Задумчиво произнес я. «Нет». Она бы точно не потянула. Хотя к некому соглашению могла прийти. Почему-то возникла идея вернуться в Балашиху и переговорить с владелицей доходных домов по душам. Найду, что ей предложить. Усмехнулся и прищурился. Мелькнула идея, что если Марфа откажется откровенно говорить, то вынудить ее к этому, применив парочку рун. Нет, пытать не собираюсь, как и брать грех на душу. Достаточно продемонстрировать, как женщине не помогут никакие заклинания молодости. Проявятся морщины на лице, обвиснет грудь, а сама она резко станет грузной и некрасивой. Подло? Ну, не до такой степени, если она вступила с кем-то в сговор. Хотя, если вспомнить ее поведение, то не исключаю того, что сама возжелала молодого человека заполучить в мужья. Вот только не так она активно была до поры до времени – а потом резко в атаку пошла. И как об этом раньше не подумал? «Добрый день! К вам можно?» — отворилась дверь кабинета. На пороге внучка княгини Краузе, которую никак не ожидал увидеть. Мало того, даже колокольчик не сработал о визите посетителя, а сторожевое плетение промолчало. «Здравствуйте, Елена Федоровна! Проходите! Рад вас видеть!» встал со своего места и направился к девушке, в последний момент не став говорить про доброе здравие. Мне не понравились круги под глазами внучки-княгини, нездоровый блеск глаз, подрагивающие руки и, самое главное, всполохи в ауре. При этом нет прежних симптомов. В данном случае вопрос не в проклятии. — С трудом до вас добралась! — выдохнула посетительница и стащила с головы шляпку. Ее рыжие волосы упали на плечи. Прическа оказалась плохо уложена, и даже шпильки на пол полетели. «Что случилось?» Внимательно рассматривая Елену, спросил я. «Александр Иванович, миленький, на вас одна надежда!» Заламывая руки и кусая губу прошептала визитерша. «Вы меня интригуете!» Произнес, гадая, что же все-таки случилось. «Девушке ничего не угрожает. Она здорова и нет никаких симптомов или угрозы. А вот эмоциональный фон у нее зашкаливает». «У меня имеются накопления, около тысячи рублей. Попытаюсь одолжить, если этого окажется мало», прошептала Малагина или, как будет правильнее, госпожа Крауза. «Да в чем, собственно, дело?» повысил голос. «Объясните». «Филипп Генрихович очень плох», понурилась Елена. «Хм, кто такой Филипп Генрихович? Ваш молодой человек? Господин Воронов, побойтесь Бога!» отшатнулась от меня девушка. «Господин Штерн! Мой учитель, профессор и замечательный человек! Ему на днях 75 лет исполнится!» На глазах Елены блеснули слезы. «Если доживет!» «Он болен? Целите ли помочь не в силах?» Потер я переносицу. «Увы!» – вздохнула девушка, немного приходя в себя благодаря моему заклинанию спокойствия которое на нее направил, боясь истерики. «Две недели назад у него случился удар!» а до этого он никак не мог вылечиться от простуды. Промок под дождем, забыв дома зонт. У него руки опустились, когда почти полностью ослеп. Из него словно стержень вынули. «А вы решили, раз мне удалось помочь госпоже Краузе, то я и тут справлюсь», – задумчиво покивал, размышляя над сложившейся ситуацией. Филипп Генрихович запретил кому-либо обращаться, сказал, что его жизнь подходит к концу а когда ты имел титул герцога, пожалованного монархом Германии за заслуги в изучении магии времени», – произнесла Малагина и горько улыбнулась. Однако титул отозвали за нежелание возвращаться работать на родину. Он продолжил обучать студентов и курсантов в Петербурге. Из-за его острого языка не принял подданство Российской империи, довольствовался званием и должностью в университете. «Елена Федоровна, а вы что-то не договариваете Покачал я головой. Моя посетительница тяжело вздохнула и отвела взгляд. Но потом дернула плечиком и заявила. «Считайте меня обычной просительницей, которая желает вас нанять для лечения сварливого и старого профессора. Надеюсь, вы соблаговолите осмотреть больного и вынести заключение. Озвучьте свой гонорар и...» «Сто рублей и доставка до больного и обратно». Перебил я ее. «Пролетку взять не проблема». Обрадовалась внучка княгиня. «А почему Яна Карловна с вами не пришла? Она с профессором не в ладах? они «Они где-то год назад сильно переругались. В доме даже стекла дрожали. А потом он ушел, так, хлопнув дверью, что потолку в кабинете госпожи Крауза потребовался ремонт». Она хихикнула. «А вы в курсе, кем приходитесь княгине?» «Как бы не означаю, уточнил я». «Да, Яна Карловна призналась». «Правда, что-то такое я уже давно подозревать начала. Тем не менее, почти ничего не изменилось. Только слуги стали внимательнее и почтительнее. Но в этом есть и определенный минус. С ними уже не посплетничать, и они относятся с опаской, боясь чем-нибудь прогневать», – поморщилась Елена Федоровна. «Александр Иванович, так когда мы отправимся к профессору?» «Сейчас записку Натали оставлю и выдвигаемся». Успокоил я девушку, беря лист бумаги и ручку. Пора бы уже обзавестись нормальными пищами принадлежностями. А тут довольно-таки много кляк сделаю и забываю следить за количеством чернил. Ну, это на совести баронессы. Она обещала об этом позаботиться, но пока так и не приобрела необходимого. Вообще, быт он такой. Постоянно чего-то требуется. Даешь зарок прикупить, а потом забываешь. И так до следующего раза. Посетительница немного успокоилась, но все еще переживает и ей не терпится отправиться к своему учителю. Честно говоря, никак не ожидал, что у Елены Федоровны есть привязанность и она не прочь изучать науки. Почему-то этот факт старалась скрыть. Не из-за Яны Лекарловны. Сомнительно, чтобы госпожа Крауза была против обучения внучки Хотя, книги не знаю неплохо, Та сама себе на уме просчитать ее не так просто, как кажется. «Я готов», — объявил стоящей у двери Елене, когда проверил содержимое саквояжа. «Так пойдемте же скорее», — вырвался взволнованный возглас у девушки. «Шляпку не желаете надеть?» — кивнул в сторону головного убора, про который внучка книги не забыла. «Елена Федоровна, уж простите, но вы растрепанная, и если в таком виде со мной на улице покажетесь...» то прохожие не весь что подумают. «Это вы на сплетни намекаете?» озадаченно уточнила девушка, беря в руки шляпку и нервным движением поправляя свои волосы. «Господин Воронов, вот уж от кого таких слов не ожидала так это от вас. Вы вечно невозмутимы и хладнокровны. Несколько предложений Яны Карловны проигнорировали и даже ни одним мускулом не дернули». «А должен был». Хмыкнул я, догадываясь, что госпожа Крауза не скрывала от внучки своих планов в отношении меня. Интересно, а как девушка отреагировала на замысел бабки, решившей нас поженить? Почему-то мне кажется, что она не пришла в восторг, но при этом хотела близких отношений. Думаю, таким образом собиралась составить о себе нелицеприятное мнение, чтобы сам отказался. Елена Федоровна? «А чем планируете в ближайшее время заниматься?» Поинтересовался я, когда мы поймали пролетку, и извозчик после небольшого торга согласился нас отвезти по нужному адресу. «Не поняла вашего вопроса. Пожала плечиками моя спутница, в зеленых глазах которой все еще прослеживается чувство тревоги. Мне вдруг стало интересно. Продолжите находиться в тени своей родственницы или начнете собственный путь?» Скрывая улыбку, медленно произнес я. — Удивительно, но попал точно в цель. Судя по испугу, тут девушка что-то замыслила, но тщательно это скрывает. — С чего так решили? Стараясь сделать беспечный вид, поинтересовалась моя спутница. Она одной рукой непроизвольно вцепилась в край сиденья, а пальчики второй так сжали лежащую на коленях дамскую сумку, что вывод очевиден. Есть у нее план, и в этом фигурирует профессор. Но что общего у преподавателя магии времени и помощницы княгини? Пока не стал строить дальнейшие предположения. Следует со стариком познакомиться. С другой стороны, мне за Елену Федоровну нет причин беспокоиться. «Барышня, приехали!» Повернулся к нам возница, остановив пролетку возле четырехэтажного дома. «Благодарю!» Улыбнулась ему девушка, открыла свою сумочку, достала несколько монет и отдала извозчику. «Премного благодарен», – расплылся тот. «Мне вас обождать? Похоже, она ему прилично переплатила, раз он так любезен. «Нет, не знаю, сколько мы тут пробудем», – покачала головой Малагина и первая из пролетки вышла. Я последовал за ней, осматриваясь по сторонам. Уютный дворик, неспешно прогуливается пожилая пара аристократов. Старик с тростью, его спутница с зонтиком и оба о чем-то оживленно беседуют». Какой-то офицер галантно целует средних лет женщине ручку, а та с сконфуженно отводит взгляд, при этом кокетливо что-то своему кавалеру говоря. А вот подросток в ученической форме печально рассматривает пыль на ботинках. К нему со смехом подбегает девчушка лет пяти в пышном платье, а следом за ребенком торопливо идет строгая гувернантка. Да, если вспомнить рабочий квартал, в котором начинал в этом мире то это место просто небо и земля. Правда, дом, в котором с Натальей живем, тоже неплох, как и соседи. Но такой обстановки там все же нет. — Александр Иванович, пойдемте! — нетерпеливо произнесла моя спутница. — видите кивнул я. Консьерж приветливо улыбнулся Малагиной, мне вежливо кивнул и поинтересовался. — Здравствуйте! Господину профессору? — Да! — коротко ответила Елена. «Удачи!» – вздохнул консьерж. «Хороший он человек!» Мы ему ничего не ответили, а через минуту Елена нетерпеливо давила на кнопку звонка, из-за которой доносилась какая-то брань. Сварливый голос кому-то выговаривал и возмущался. «Господин Штерн! Филипп Генрихович!» – забарабанила кулачком в косяк моя спутница. «Это ваша ученица! Велите нас пустить «Кого это нас?» – подозрительно раздалось из-за двери. Меня и моего спутника. Господин Воронов пожелал засвидетельствовать вам свое почтение и спросить о какой-то формуле. Произнесла Малагина, при этом умоляюще на меня посмотрев. Врет и не краснеет. Догадываюсь, что сварливый старик устал от целителей и не желает следовать их рекомендациям. Ладно, Василий Петрович, пусти гостей и проводи их в мой кабинет. После небольшого раздумья произнес все тот же сварливый голос, но уже чуточку добрее. «Нам отворил дворецкий профессора, оказавшийся тому почти ровесником». Невысокий и полноватый слуга с расстроенным лицом сразу же пожаловался. «Здравствуйте, Елена Федоровна. Рад вас видеть. Совсем меня господин Штерн не слушает. Ни в какую не желает пилюли принимать. Почти ничего не ест и требует к себе священника». «Василий, добрый день», — выдохнула Малагина с тревогой, глядя в мою сторону. «Это Александр Иванович». Хочу его с Филиппом Генриховичем познакомить. Неужели думают, что не выполню обещаний? Судя по донесшемуся кашлю из глубин квартиры, то старик сильно простыл. «Очень приятно. Предупреждаю, господин профессор не в духе. Пожалуйста, не обижайтесь на него». «Хм. А ведь он не совсем слуга, скорее помощник, раз позволяет себе так с гостями говорить. Или в этом доме на этикет плюют? Если так, то для меня тем лучше». Не потребуется расшаркиваться и ходить вокруг да около. Честно говоря, никогда такому не уподоблялся, но если пациент с гонором и кичится своим положением, то приходится искать к такому индивидуальный подход. Мы с Василием Петровичем обменялись незначительными фразами, принятыми при знакомстве, а потом он нас проводил к хозяину квартиры. Ему в спину светят лучи солнца и сложно рассмотреть выражение лица. Этому еще не способствуют очки с магическими линзами. Сила стекол зашкаливает, а старик щурится, стараясь нас рассмотреть. Ммм, он почти слепой и этого не скрывает. Елена Федоровна меня вновь представила на этот раз уже своему учителю, а тот сразу перешел к делу. Молодой человек, какую формулу времени хотите узнать? Как насчет руны замедления и ее влияния на окружающий мир? Задал я вопрос, запуская диагностику в организме старика. Сил у хозяина кабинета почти нет. Как физических, так и магических. Источник угасает. Простуда грозит перейти в воспаление легких. Про глаза и говорить не приходится. Хрусталики изношены и работают процентов на 10, если не меньше. Хуже всего моральный настрой господина Штерна. В его ауре нет всполохов желания жить и бороться с недугом. При этом источник у профессора светлый – не грамма темная энергии. А вот проклятий – с десяток. Но они все беззлобные и не способны причинить вреда. Скорее всего, кто-то из студентов постарался, которым приходилось на экзаменах несладко. Сам же кабинет впечатляет. На стенах висит с десяток часов различных форм и размеров. Имеются инопольные. С вырезанными фигурками каких-то неизвестных мифических существ и массивным маятником. Если они начнут бить, то способны оглушить, судя по механизму. Взглядом задержался на солнечных и песочных часах. Они тут ни в одном экземпляре. Занимательные водные на магической основе. При этом те, которые способны тикать, идут синхронно и, похоже, ни на секунду не отстают. «Интересный вопрос», – медленно произнес Филипп Генрихович, пытаясь меня рассмотреть. «Вы озадачили. Мало кому придет в голову задумываться о воздействии рун, даже если они связаны со временем». «Почему же?» – спокойно поинтересовался я. «Затраты времени на любое, даже незначительное заклинание, имеют большое влияние на результат. Вам ли об этом не знать?» «Но есть стандартные решения, от которых ничего не зависит». — возразил профессор. — Например, обычный светильник, в который заправили энную часть силы. Если ее вложили за пару секунд, тогда потери минимальны. А попадись неумелый маг, создающий или подпитывающий артефакт, то магическая вещица окажется слабой. С улыбкой возразил я, вспоминая, как давно по этому поводу дискутировал со своим учителем. Да будет ему хорошо в том мире, где переродился, или на небесах. Спорное утверждение. Задумчиво провозгласил профессор и закашлялся. «Простите!» Он приложил платок к губам. «Елена Федоровна, а чего вы отмалчиваетесь?» Я посмотрел на сидящую с прямой спиной госпожу Малагину. «Аура!» Чуть слышно ответила та, а потом добавила. «Господин Воронов, неужели не видите, что источник Филиппа Генриховича затухает?» «Милая барышня, со слухом-то у меня еще порядок!» Хмыкнул господин Штерн. «Всем известно, что мне брюзжать...» Осталось недолго. Указание и завещание сделал. Вот только на старости лет захотел исповедоваться. Да Васька, чертов сын! Отказывается священника привести «А с чего бы вам себя хоронить?» хмыкнул я. «Или собрались поспорить с судьбой и отведенным кем-то свыше временем? Со своей стороны не вижу препятствий для того, чтобы прожили еще лет двадцать, а то и больше. Организм у вас изношен». Некоторые его части, скажем так, требуют замены и ухода. Но основная проблема в том, что вы убедили собственный источник о подошедшем сроке. А это сродни самоубийству. — Кто вы такой? — возмущенно спросил профессор, скрестив руки на груди. — Врачеватель, к вашим услугам! — усмехнулся я. — Поверьте, если пожелаете, то вскоре на мир взглянете другими глазами. «Вон — Вон! — чуть слышно произнес господин Штерн и указал рукой на дверь, а потом повторил «Подите вон!» «А если ослушаетесь, то Василий крикнет городового!» «Хмм!» Он не желает вникать в мои слова, уже начинает приподниматься с кресла. «Но могу ли так просто уйти?» Заинтересовал меня профессор. «В том числе и есть в кабинете несколько часов с хитрым магическим воздействием. Мне бы они могли пригодиться. Поэтому-то спешить не собираюсь». «Хочу своего собеседника на ноги поставить». Все же, чем-то он не учителя напомнил. Что, если тот переродился в профессора?» Некоторые выражения очень похожи, как и ход мыслей. Другой вопрос, что за его жизнь предстоит побороться, а восстановить зрение не так-то просто. «Но разве я перед трудностями привык пасовать?»